Глава 7. Байцовский клуб в Аргана-де-Мор. Мужик, которому только что чуть не выписали путёвку на тот свет через порванную задницу, уже оделся и ухоло рад через моего дядю информировал имперцев, что теперь они моя собственность. Аригат в своей манере решил приободрить бедолагу и хлопнув того по плечу, сообщил, что даже в полной жопе всегда есть светлый лучик надежды. Так что, пока он будет жить. Мне сейчас было не до его идиотского юмора. Во-первых, после того, как я вскрыла орка как свиную тушу, меня подташнивало. А во-вторых, услышав имперский язык, в голове словно открылся файл с этим наречием, и информация прогружалась в мой мозг, что не добавляло мне сейчас комфорта. У Кулурата оказался сын вождя, и взяв на себя обязательства нашего опекуна, Приказал следовать за ним. Пройдя сквозь толпу, вскоре мы подошли к одной из пустующих хижин, которые они называли юртами. Как оказалось, эти странные хибары предназначались для вождей и их приближённых, которые должны были в ближайшее время привести свои племена для слияния с ордой орков. Но теперь мы были почётными гостями и могли занять одну из них. Странным было то, что копыта не забрал у меня клинки. И вообще этот орк вёл себя очень необычно. Перед поединком мне показалось, что он был на моей стороне, то есть против своего сородища. Хотя, может, это был его кровный враг. В дороге дядя рассказывал, что эти дикари с большим удовольствием режут глотки даже друг другу. Внутри юрты не блистало комфортом и разнообразием. Прямо в центре было огороженное из глины место под костровище. Надне в крыше находилось круглое большое отверстие для выхода гари и для подачи дневного освещения, и весь пол был устелен толстыми покрывалами, на которых лежало несколько подушек, которые орки наверняка изготавливали сами из шерсти и шкур. Недалеко от поселения я видел козьи стада, хотя, как я успела убедиться, в посёлке тоже козлов хватало. И я уменьшил их поголовье. За несколько дней на моей совести было уже три трупа, но она молчала. Ни чувства вины, ни сожаления я не испытывала, хотя впервые сегодня дрожали руки, но это можно было списать на выброс адреналина. Одно дело в зале махать клинками, а другое биться насмерть против огромного шимпанзе, размахивающего топором. Охотляр сообщил, что чуть позже нам принесут еду. И по желанию мы можем передвигаться по становищу, но покидать поселение нам запрещено. Как только он удалился, я всё же не сдержалась, выскочила наружу и проbleвалась. Орк с развороченной плотью, в которой даже было видно позвоночник, всё ещё живой картинкой стоял перед глазами. По Во возвращении Аригат вручил мне глиняный стакан и кувшин с водой, который я сразу не заметила. И пропласкав рот, испытала облегчение. Пока я приходила в себя, дядя решил познакомиться с нашими новыми соратниками. Все трое являлись солдатами империи. Двое уже считали себя ветеранами и носили короткие бороды, а третьим был молодой парень лет 20. И по словам сослуживцев, был ещё зелёным саполяком, не познавшим вкуса ролятой коровы. Империцья задница почти познакомилась с деревянным колом, звали гриб. Ветераны друг к другу обращались исключительно по прозвищам. Свой он заслужил в далёкой молодости и не поленился рассказать эту историю. Однажды его отряд встал на ночлег в лесу, и в связи с нехваткой провианта этот империц, не имея опыта подобных вылазок, в течение дня насобирал грибов, обжарил их и перед сном употребил. Его более опытные коллеги знали, что эти поганки приводят к лёгкому несварению желудка, но ради смеха промолчали. У солдат вообще своеобразное чувство юмора, и скорее всего, так заведено во всех мирах, независимо от степени развития цивилизации. Естественно, под утро этого грибника-неудачника припёрло приспустить штаны, чем он и занялся, отбежав подальше от лагеря, и пока тужил попу, на их отряд напали. Многих убили, но большинство солдат взяли в плен с целью выкупа. Обычные лесные грабители. Но наш герой ни страхнул, ни дал дёру, и выждав удобный момент, в одиночку напал на злодеев сзади, а его пленные товарищи не упустили момент и смогли переломить ситуацию в свою сторону, устив всех лиходеев под нож. С того момента к нему и приклеилось прозвище Грип, чем рассказчик очень гордился. Я наверняка приукрасил событие, добавив своей роли значимости. Второй ветеран носил прозвище Губа, но не из-за физического дефекта лица. Когда-то этот солдат служил на северной границе империи. И вот, как-то стоя в ночном карауле в сезон холодов, а в тех землях, по его словам, в это время были морозы, он решил поцеловать металлические пруты решётки. Зачем он это сделал, для него самого до сих пор оставалось загадкой. Но суть в том, что из-за разницы температуры и влажности от слюны этот недоласканный умник прилип к металлу нижней губой. В таком положении его застала смена караула, и прозвище Губа было самым безобидным из того, что могли бы придумать его товарищи. Так что можно сказать, повезло молодому парню в компании этих бедолаг. которым сегодня удалось избежать позорной смерти, звали Уран. Этот юноша ещё ничем не успел отличиться. И поэтому, пока не заработал никакого прозвища, он показался мне привлекательным. К тому же, старался не показывать свой страх перед орками и смертью, но было заметно, что это всего лишь маска. И факт того, что парень не сломался и не ударился в истерику перед ликом смерти, был достоин моего уважения. Девочка, как у тебя хватило смелости выйти против орка? После допроса Аригата спросил меня Грип. Девочка, извивительно повторив, хмыкнул дядя, явно надо мной издеваясь, и сам ответил. У этой девочки в маленьком тельце храброе сердечко и кисель вместо мозгов. Просто у меня длинная линия жизни на ладони, поэтому я знал, что не погибну, вернул я колкость также на имперском наречии. А сама пыталась придумать, как бы мне помыться. Вонял от меня как от старой плесени, и волосы были цвета жареных котлет. Не оценив мой юмор, Гриб снова поинтересовался: "А как ваши имена и как вы сюда попали? Сегодня вас спасли всех нас от очень позорной смерти и дали шанс умереть достойно. А если богиня смерти будет благосклонна, то позволит отправиться за грань, сражаясь с оружием в руках". Вош поверь, богине смерти да всех вас нет никакого дела. Вот эту занозу в моих нервах зовут варгана, а я орегат, снова сыроне ответил дядя. Родители тебя назвали в честь бога удачи? Очень сильно удивился губа и дал совет. Богов такими вещами злить не стоит. Последствия могут быть очень серьёзными. Напугал кота сосиской. Последствия и так уже не придумаешь. Отмахнулся от объяснений, о ригат не желаю выдавать информацию о себе. И вот сейчас, увидев людей, которые искренне верят в богов удачи, я окончательно уверивала, что мой дядя на самом деле является бессмертным, ну или был им до недавнего времени. Раньше ещё были сомнения в его адекватном восприятии действительности, и даже перенос в другой мир меня не убедил в его божественном происхождении. Но почему ты всегда чужим веришь больше, чем близким? Наверное, я ещё недостаточно повзрослела, чтобы мыслить другими мерками в отношениях между людьми. А откуда вы знаете язык этих дикарей? Не унимался гриб. Отвечать не пришлось, так как нас прервал ухулрат. Два орка в его подчинении принесли пару кувшинов с молоком, объёмный горшок с чем-то съедобным, две лепёшки, два куска сыра. какие-то сухие комки грязи вперемешку с соломой, которые свалили в центре возле предполагаемого места под костёр. Копыто лично вручил Оригату две деревянных ложки и несколько кубиков, похожих на сахарок, только чёрного цвета. "Охолорад", откликнул орка дядя, когда тот, не сказав ни слова, уже хотел удалиться. "Почему ты нам помогаешь?" Тот насмешливо хмыкнул, Я развернулся в сторону выхода, видимо, решив не отвечать, но вдруг передумал и не поворачиваясь, заявил: "Вокруг я испытываю к вам людям ненависть, но дух степи просил вас защищать". И вышел из юрты. И как это понимать? Уставилась я на дядю, машинально начав разговор на русском. "Как он сказал, так и понимай", не добавив ясности, ответил он и взяв ложку, предложил Давай пожрём, хватит трындеть. Тошнота уже полностью прошла, и я почувствовала сильный голод, даже живот урчал, напоминая о необходимости подзаправиться. Я взяла вторую ложку и, чувствуя себя неуютно от голодных взглядов имперцев, спросила: "А почему ложки всего две?" Аригат, разломав лепёшку на две части, взял себе больший кусок, откусил и с полным ртом разъяснил: "Они укнув пальцем в имперцев. Ой, боевой трофей, твоя собственность. Но ну, как будто если у тебя было бы три осла, ты же ослам не будешь давать ложку. А раз ты их хозяек, то и заботиться должна о них сама. А если не в состоянии прокормить лишние рты, значит, обменяй их на что-нибудь или подари. А можешь просто лишить их жизни и скормить трупы свиньям. Но помогать тебе никто не собирается. Так заведено у орков, и я считаю это рациональным и правильным. Мне удобно как-то жрать, когда рядом тебя сверлят взглядом три голодных мужика. Пожаловалась я, не попробовала рагу, которое на вкус было вполне съедобным и даже вкусным. Хотя с голодухи и варёные кеды покажутся изысканным блюдом. Сделав пару глотков молока, регат разозлился. Во-первых, неудобно партки через голову натягивать. Во-вторых, этим троим мы оставим половину, потому что не знаем, что нас ждёт. И сейчас наши жизни зависят от их физического состояния. А в третьих, теперь привыкай общаться на имперском наречии. Мы должны придерживаться правил мира, в котором находимся. Поэтому на русском обращайся ко мне только при острой необходимости, когда не хочешь, чтобы посторонние тебя поняли. А что это за куски грязи и кубики, которые тебе передал копыта, снаббитым ртом, поинтересовалась Яна имперским наречием. Верга, проще пустыню пропылесосить, чем ответить на все твои вопросы, упрекнул меня дядя. Ага, ты ещё скажи, любопытный ворваря на базаре нос оторвали. И вообще-то, любопытство первый шаг к озарению, парировала я. Он, понимая, что я не отстану, вздохнул и объяснил. Кубики это разновидность степного огнива для получения искры. Зажигалка в этом мире пока не придумали. А эти куски грязи, соломы вперемешку с высушенным навозом и ещё какими-то добавками. В степи эту смесь используют вместо дров в качестве топлива. Орки её называют кизяк. Я задрала в удивлении брови, но комментировать не стала. А Ригат, облизав ложку и вытерев её об штанину, обратился к самому молодому имперцу. Эй, юноша бледный с взором горящим, иди, подкрепись. Так и не успев насытиться, пришлось передать часть лепёшки, кусок сыра и ложку губе. Потом высказала своё восхищение дяде. Как у тебя только такой объём информации в голове откладывается? Вот когда у тебя выпадет молочный мозг и вырастет коренной, тогда тоже будешь запоминать все мелочи. В жизни всё пригодится, извичительно ответил он. Набивая брюхо, губа спросил: А кто-нибудь понял, из чего это вариво? В ответ оригас извил. Блюдо называется жричь отдали. Это рагу из козьих ушек и хвостов. Губа, услышав про ингредиенты, застыл с ложкой урта, а я громко рыгнула и на укоризненный взгляд дяди огрызнулась. Пофик, меня тут всё равно никто не знает. А в этот момент в проходе в юрту показалась местная ребятьня. Я решила посмотреть на них поближе. Не каждый день оказываешься в поселении орков, и было интересно посмотреть на их уклад жизни. Я вышла, и детвора разбежалась в разные стороны, прячась за соседними юртами. Но видя, что я не проявляю агрессии, постепенно самые смелые начали выходить и с любопытством меня разглядывать. Чтобы наладить контакт, я решила показать примитивный фокус. Сделала вид, что кулаком схватила большой палец с другой руки. который в этот момент спрятала за ладонь и подняв кулак, показала детворе, как будто оторвала его, и малолетние зрители ахнули. Потом, повторив действо в обратном порядке, вернула палец на место, и ребятьня испытала победный восторг. Вдруг самый старший из них замахнулся и кинул в меня камень, который до этого прятал за спиной. И опять сработали рефлексы, вбиваемые в меня годами ежом. Я поймала камень и бросила в ответ, попав мелкому засранцу точно в лоб. Тот постоял, соображая, что произошло, потом заревел, загласив на всё окрегу и убежал, видимо, жаловаться мамочке. И тут меня кто-то схватил за шкирку и в прямом смысле слова закинул в юрту. Ты что творишь? Увидел я прямо перед собой злое лицо олегата. Здесь не кукольный театр. Если не будешь думать головой, то её очень быстро отрежут. Орки только и ждут повода, чтобы нас спровоцировать. Они воевали с людьми всю свою историю существования, у них человеческой раси ненависть на генном уровне. Ещё раз вытащишь свой нос наружу, отрежу его, чтобы не пихал его куда не следовало, и подарю тебе же на память. Уяснила? Я усиленно закивала головой. Много раз я доводила дядю Норанша, его угрозы звучали в шутку. А сейчас от него веяло реальной опасностью. А значит, я была действительно виновата. И позже, проанализировав своё поведение, поняла, что Регат прав. Любой мелкий конфликт закончится нашей смертью на потеху этим дикарям. Вы всё время как-то странно выражаетесь. Вроде говорите на общем, но ничего непонятно. Заметил грипп. Откуда вы родом? У вас сегодня конкурс на лучший вопрос сезона? Гаркнула Регат, и мы все решили сегодня больше его не раздражать. Остаток дня я слушал истории про империю в повествовании Гриба и Губы. А вот парень всё так же отмалчивался, но как и я слушал с интересом. Дядя же витал в своих мыслях и к нам не лез. Вечером снова зашёл у Холрад, опять принёс харчей на двоих человек. И сопровождал нас в местную борнаю, роль которой исполняла всё та же юрта с глубокой ямой. И в момент её посещения от вони я чуть не потеряла сознание, решив, что именно так выглядит ад, где страдают грешники. На мои просьбы помыться и аргументы, что я женщина, а не печная труба, он просто попросил меня заткнуться. Правильно гриф обмолодился Оркдахамство единое царство. Когда мы вернулись, Аригат продемонстрировал способ добывания огня местным огнивом. Сложив навозную смесь кучкой, он взял мой младший коленок и, 치ркая кубиком по лезвию, высекал такое количество искр, словно использовал отрезную машинку по металлу. Недавно быстро сухая солома загорелась. На мой вопрос, почему у меня не забрали клинки, Джаджа объяснил, что мы имеем статус гостей, а значит имеем право передвигаться по становищу вооружёнными, как и любой орк. Необычное топливо прогорало медленно, и пламя было небольшим, поэтому на ночь все расположились вокруг центра, поближе к источнику тепла. Я не могла долго уснуть, пытаясь осознать всё, что со мной произошло за последние 10 дней, или, как тут говорят, декаду. И пришла к выводу, что несмотря на все проблемы, и наше затруднительное положение пленников, я всё равно считаю этот мир комфортным для себя. Я провела сама себе примеры из своей же жизни. Это как выбор квартиры при покупке. В одну заходишь и сразу понимаешь: не моё. Хотя вроде и этаж, и планировка, и вся прилегающая инфраструктура дома подходит, но что-то невидимое тебя тормозит. на переступаешь порог другой квартиры, которую заранее не планировал приобретать из-за неудобного расположения, и сразу понимаешь: вот здесь я и буду жить. Это как совпадение энергетик человека и территории. Вот с этим Миром у меня так и произошло. Мы с ним сошлись характерами. Поутру я всё-таки замёрзлый почувствовала, как Ригат заботливо укрыл меня своим плащом. И снова провалилась в сон с мыслью, как хорошо иметь такого близкого человека, который жоп он ещё укрывает и учит уму разуму, несмотря на все мои заскоки. Весь следующий день не отличался разнообразием, и впервые за всё время пребывания в этом мире я приуныл из-за отсутствия интернета. У Холорад также приносил провиант, которого не хватало на пятерых человек. И чувство голода лишь притуплялось. Аригат развлекал себя игрой с имперцами в камень-ножницы-бумага на щелбаны. Не то, что он ни разу не проиграл, я была не удивлена. Наверное, удача была его сутью даже без божественных сил. Зато у гриба и губы льбы превратились в сплошную шишку, и в какой-то момент оба на отрез отказались играть с моим ушлым дядей. Единственным инцидентом за весь день был разговор аригата с ними на тему Кровавого дракона. Я тоже думала над словами вождя орков о том, что они собираются устроить какую-то вакханалию в честь Кровавого дракона, но решила, что это совпадение и ко мне не имеет никакого отношения. Грип рассказал, что среди солдат ходили слухи о том, что у орков есть секретное оружие Кровавый дракон. Но что это означало, никто не знал. Драконы в этом мире были лишь в легендах и сказках. Но после этого разговора дядя на меня посмотрел пристальным взглядом, обещающим мою тату на задницу натянуть и использовать в качестве барабана. Я же не придала этому значения, всё равно не собиралась обнажаться перед орками, уж лучше сдохнуть. На следующее утро я проснулась от какого-то шума и по привычке спросила у дяди: Какой час? Я тут часов не наблюдаю. Можете ещё кофейку заварить и новости включить. Сизвил он. Время морду в пудру и на работу. Думаю, что скоро за нами придут. Орки уже начали своё веселье. Регат откинул одно из покрывал, окаваривая землю маин клинком, разбивал её рукояткой в крошку. Что ты делаешь? Напередив меня, удивился заспанный грип. Мы не знаем, что нас сегодня ждёт, но точно ничего хорошего. Лоштёрков решил втянуть нас в соревнование между племенами и таким образом, не нарушая законов, хочет избавиться от мерзких людишек. Игры орков всегда заканчиваются кровью. Каждый из вас возьмёт по горстке земли в карман и в нужный момент бросит своим соперникам в глаза, чтобы выиграть время. Правил у них почти нет, а нам лишний козёр не помешает. "Пояснила Регат. Прямо рышника он огнал", прокомментировала я. "Ты что, выходила, пока я тут распинался?" Снова сукором посмотрел на меня дядя. "Или это я формулирую свои коммуникативные мысли слишком сложными лингвистическими конструкциями, недоступными для адекватного когнитивного восприятия?" "Что? Не поняла я?" Через плечо разбирайте землю. скомандовал дядя. Только мы распихались и пуську по карманам, и в этот момент зашёл ухулрат и попросил следовать за ним. Ничего не оставалось, как подчиниться, и убрав за спину клинок, я со всеми последовала за орком. Идти пришлось недолго. Мы опять проследовали к той площадке, где я вскрыл одного из этих горил, и снова пришлось продираться сквозь толпу. Но в этот раз нас узнавали и старались уступить дорогу. Мы подошли как раз к началу очередного зрелища. На импровизированной арене напротив друг друга, обмениваясь ругательствами и брызгая слюной, стояли по десятку гибонов, чья эволюция, брезгою приближаться обошла стороной. Ухулурат пояснил: "Это бой на кулаках. Здесь нет правил, кроме запрета на оружие. Выигрывает та сторона, чьи бойцы останутся стоять". Даже если только один из участников останется на ногах, то принесёт своему племени победу. В следующий против вас выйдут пять моих соплеменников. Да вою же мать, грёбаный бойцовский клуб. На русском выругался ригад и перевёл имперцам слова орка. А я застыла в ступоре, не понимая, как в рукопашную можно завалить хотя бы одного из этих мамонтов. С моей комплексы это всё равно что с голой жопой выйти против танка. Имперцы же после того, как узнали, через что нам придётся пройти, вообще потеряли дар речи, и пока каждый думал, как подороже продать свою жизнь, орки по команде вождя сцепились друг с другом, стенка на стенку. У этих ребят случайно нет русских корней? Очень уж похоже у них развлечения. Задала я глупый вопрос. Но в шуме толпы меня никто не услышал. Орки свистели, тополе выкрикивали советы и получали удовольствие от лицезрения мордобоя. Я же не понимала, как они в этой свалке распознают, кто свой, а кто чужой. И вот наконец несколько орков начали колотить себя в грудь и победно рычать. Остальные валялись на земле. Кто-то стоял на четвереньках и пускал кровавые сопли пузырями. А кто-то вообще не подавал признаков жизни. Когда растощили тела, оказалось, что одного из дерущихся всё-таки затоптали, раздавив тому черепушку. Но никто и не собирался переживать о погибшем сородиче. Для этих варваров это была вынужденная, но небольшая плата за развлечение. Кто из вас мне в штаны нагадил? Пошутил Грип, пытаясь скрыть за самоиронией свой страх. Сентр вышел кром и объявил: время степных волков победило толпа одобрительно заорала и вождь подняв кулак, призывая к тишине продолжил наши гости, ткнул в нас пальцем он, изъявили желание помериться силой в кулачном бою с нашими бойцами. Любой желающий может выйти, предложить свою кандидатуру и доказать Ни один представитель рас людей не может соперничать с нашими воинами. Да! Зарали орки, и толпы вышли больше десятка желающих пустить нам кровь, среди которых были даже женщины. Аригат не сдержался и выругался. Сын моржовый, свисти ты не краснеет, при первой же возможности взёрнул его на собственном языке. Раз претендентов на роль наших убийц оказалось больше, чем нужно, то провели жеребьёвку. Вождь лично прошёлся по кругу с мешком, и каждый кандидат сунул туда руку, доставал камушек, и тот, кому доставался тот, что белого цвета, получал возможность переломать нам кости. И среди них оказалась одна орчанка. Ухулрат забрал мою перивь с клинками в пятером, мы вышли на арену. на которой земля ещё не полностью впитала кровь прошлых неудачников. Встав напротив наших соперников, аригат на русском дал мне указание: "Держись рядом со мной. Я постараюсь быстро убить эту макаку и помогу тебе. На имперцев не отвлекайся, у них нет шансов". Я кивнула и поняла, что для дяди все три человека, с которыми я успела сблизиться, лишь расходный материал. Потом одёрнула себя. Сейчас надо думать о собственной шкуре. И лирики тут места нет. Семкое человека. У тебя ножки как у козырожки. Я их с удовольствием выдерну. Пообещала мне орчанка, у которой каждая грудь была больше, чем моя голова. Эй, девочки, я смотрю, что вы с собой грудастую подружку привели. Вернул колкость з дядя, видимо, здесь было традицией перед дракой обмениваться любезностями. «А она плутоний, что ли, жрёт, чтоб сиськи росли, негромко задала ей вопрос. Нарегат расслышал и ответил: "Вот ты эти сиськи и лопнешь, это будет твой противник". Имперцы, не зная наречия, молчали и вели себя нервно. "Ты что там пробулькал, жижа навозная?" прорещал орк с короткостриженным ирокезом. Тебе, ёршик туалетный, я лично сковоречник пробью, пообещал Оригат. Стоя слева от меня, вдруг нарушил свой обет молчания Уран и обратился ко мне. Ты мне понравилась. Я сначала смутилась, но взглянув на него, поняла, что это откровение человека идущего на смерть. Наше милое знакомство с командой соперников прервал Кром. Обедят сильнейшие, дух степи тому свидетель. Я опустил согнутую в локте руку, и толпа заликовала. Зажав в кулаке горсть земли, я шагом, как и остальные, пошла навстречу пятёрке горил, которые в отличие от нас, поспешили сократить расстояние между нами. Как и в школе, когда я дралась со старшеклассниками, страх отсутствовал. Была злость, И желание доказать всей вселенной, что я лучше. Нарнув под летящий мне в лицо кулак орчанки, я тут же выпрямилась, и локтём правой руки попыталась пробить ей в нос. Но она была выше меня, и удар прошёл по касательной, задев лишь скулу. Замешкавшись на секунду, эта тетястая бабень ответила ударом ноги мне в грудь, что было ожидаемо. Не сместив весь корпус в сторону, Я не упустила момент и пробила прямой арченки в ухо. Моим противником была представительница воинственной расы, которую наверняка с детства много лупили по бабашке. И учитывая разницу в комплекции, мой удар не достиг нужного эффекта, за что я сразу поплатилась, пропустив хук, который отправил меня в короткий полёт. Я упала на спину, а моя соперница не спешила меня добивать. и наслаждалась моментом славы, осторгающейся толпы. Воспользовавшись паузой, я увидела, как ригат ударом ноги сбоку сломал коленный сустав орку с ракезом, и когда тот упал, дядя резким движением свернул вбок его башку, сломав шейные позвонки. И тут же ему пришлось уклоняться, чтобы не попасть под кулаки следующего противника. А рядом лежал грип, голова была повернута в мою сторону. И по его пустому взгляду я поняла, что он мёртв. С другой стороны от меня Губа лежал под орком, который методично долбил имперца кулаком в лицо, выбивая из него последние крохи жизни. А вот Урану удавалось уворачиваться от лапиш своего соперника, которого парень, нарезая круги, видимо, решил взять измором, но в данной ситуации такая тактика лишь оттягивала неизбежное. Сдохнет Варь с победным оскалом решила меня добить орчанкой и ступнёй, попыталась раскроить мне череп. Но я успела откатиться в сторону и вскочила на ноги, и тут же оказалась в её объятиях. Эта сука обхватила меня, прижала к своим дойкам и начала нажимать с такой силой, что выдавила из меня весь воздух, как пасту из тюбика. А рёбра грозили сложиться и проткнуть все внутренности. Так, глубоко вдохнуть я не могла. И мой разум поглотила злоба и чувство омерзения к самой себе за то, что не могу справиться с какой-то обезьяной. Это проснулась моя тёмная половина и, пристыдив меня, прорычала: "Ты это я". И я подчинилась. Вылезли клоки, появилась жажда, которую утолить можно было только кровью. Я резко выдернула одну руку Давление тут же ослабло, и остатки земли в кулаке втёрло орчанки в глаз. Она расжала руки, но теперь в неё вцепилась я, одной рукой дёрнув за хвост, запрокинула ей голову назад и вцепилась клыками в вену на шее. Я никогда не забуду этот первый глоток крови. Это был энергетический оргазм. С каждым глотком в моё тело как будто вливали жизненную силу вёдрами. Я продолжала вгрызаться в плоть, убивая своего врага. Орчанка пыталась от меня освободиться, но я крепко держалась. Очень быстро силы покинули её, а тело завалилось на бок. Вся измазанная кровью, я зарычала, как дикий зверь, и бросилась на орка, который одной рукой уже держал парня за горло, а другой занёс ле удара. Сбить с ног этот шкаф не удалось. Но Урана он машинально отпустил, и пока я обходила орка со спины, тот отвлёкся, и парень не упустил свой шанс. Он сорвал с его шеи висящий на шнурке клык какого-то хищника и с криком: "Ааа!" первым же ударом, выбив глаз, начал беспорядочно колоть в лицо своего противника и не мог остановиться, даже когда тот сместил его вместо лица, уже не подавал признаков жизни. Я пропустил момент, когда дядя расправился со вторым бойцом, и сейчас они с последним орком кружили напротив друг друга в ожидании, кто первым начнёт атаку. Аригат прихрамывал, а орк придерживал повреждённую кисть руки. И как я позже узнал, у него было сломано три пальца. Вся замазанная кровью я и уранск с клоком в руке, на котором болтался кусок плоти, присоединились к Аригату, и орк, сообразив, что с одной рукой У него против нас нет шансов. Просто плюхнулся на задницу, тем самым показывая, что принимает поражение. Толпа молчала. Никто из них даже мысли не мог допустить, что жалкие и тощие человечишки смогут голыми руками завалить четверых их сородичей, от вида которых у большинства людей случается неконтролируемая диарея. Но для нас проблемы ещё не закончились. Ситуация с тем маленьким засранцем, которому я зарядила камнем в лоб, вышла нам боком.